Лишь только замерла работа комиссии, как началась законодательная деятельность самой Екатерины. В 1775 году она издала учреждение об управлении губерний Всероссийской империи. Это учреждение радикально изменяло старое положение и изменяло соответственно с пожеланиями, выраженными в наказах. Чтобы познакомиться с тем, что произошло, необходимо узнать, против чего протестовали в комиссиях и в наказах. Органами местного управления до 1775 года были воеводы со своими канцеляриями, уездными и провинциальными. Наказы полны нападок на канцелярии и рисуемая ими картина их злоупотреблений – чрезвычайно красочно и ярко. Когда обиженные, пишут лихвинские дворяне, обращаются к судьям, то те нападают на них с бранью и с криком, что им впору управиться только с казенными делами. К примеру судей следуют секретари, которые обращаются чрезвычайно грубо даже с заслуженными дворянами. Дворянские наказы поэтому требуют чтобы в секретарии не назначались люди, имеющие офицерские чины, дабы дворяне за дерзости могли их палкой штрафовать. Ряжское дворянство жалуется на беспечность властей, которые не производят розысков по уголовным делам и на их своеволие. Колодников они иногда держат более срока, а иногда, чтобы не было канители, сразу отпускают их мостов и дорог в исправности не содержат, за продажей казенной соли не наблюдают, а на целовальников, которые дают им взятки, совсем не принимают жалоб. Присылаемых приказов во всеобщее сведения не публикуют. Служители до того развратили, что они всегда пьяны, даже когда они при делах. Так что воеводская канцелярия превратилась в кабак. Наказы жалуются на злоимание. Взятки брали решительно со всех и сколько могли. Взяточничество было хорошо замаскировано. В ряжской канцелярии, например, подьячие взяток не брали, о чем они всегда заявляли. Но надо было платить за труд 15-ти вольнонаемным песцам, которые брали в таком размере, что хватало и на подьячих. Более всего... Наказы жалуются на судебные порядки, на недоступность суда. Суд был малодоступен по двум причинам. Он был иногда слишком далек, верст за 300 в Большом уезде. Во-вторых, суд был дорог. При подаче прошения надо было заплатить пошлин 3 рубля. На наши деньги рублей 27. Все писали на дорогой гербовой бумаге, за ответчиком надо посылать посыльного, непременно канцелярского подьячего, за плату по особому с ним соглашению. Таких посылок по меньшей мере должно быть три. Донковские дворяне высчитали, что одна подача иска и три посыла стоят 5 рублей 84 копейки, рублей 50 на наши деньги. При таких условиях было, что цена иска с и рядом была дешевле судебных пошлин, так что многие предпочитали совсем не начинать дел. Сюда еще надо прибавить расходы по проживанию в городе и необходимые взятки. Суд был тем еще дороже, что был чрезвычайно продолжителен. По выражению дмитровских дворян, суд есть обряд продолжительный и, можно сказать, бесконечный. Процессы с и рядом тянулись 10, 20 и более лет. Медленность суда зависела как от свойств самого судебного процесса, так и от злоупотреблений судей и тяжущихся сторон. Наказы требуют отмены форм суда, введенных еще Петром I в 1723 году. Положение 1723 года вводило медленный состязательный процесс, который при известном желании и умении мог растянуться до бесконечности.